Глава 42. вторая. Полкан ушел. Я проводила его взглядом, и тот неожиданно упал на утреннюю газету, лежащую аккурат около входной двери. Не раздумывая, я взяла ее в руки и принялась листать. На первой полосе сорвавшаяся свадьба наследного принца. Конечно, это первая сплетня на долгие месяцы вперед. Я перевернула страницу. На второй полосе. Статья о герцоге Аринском и его подвигах. Он и его люди смогли открыть стойник чернокнижников, конфисковали множество темных артефактов. Третья полоса. Несостоявшаяся супруга принца Лейдена беседует с репортерами и намекает, что скоро состоится ее свадьба с самим герцогом Аренским. Четвертая полоса. Скупые комментарии приближенных к королевскому двору о перспективах брака Эйдена и принцессы. Пятая полоса — результаты ежегодных скачек. Шестая — каталог книг. И ни слова о бесследно пропавшей принцессе. Я понимаю, что равнина находится на другом конце света, но неужели исчезновение дочери короля настолько малозначительное событие? Нет ни заметки в углу страницы, ни краткого упоминания. Такое впечатление, что меня никто не ищет, кроме черного мага. Отложив газету, я принялась нарезать овощи. Настроение окончательно испортилось. Я ничего не понимаю. Если Эйден намерен отказаться от трона, то зачем тащит меня в дворец? Хочет подразнить отца, продемонстрировать ему свою непокорность? И что за важное дело на рассвете? Я даже не заметила, как пришел полкан с запасами мяса. Взяв лопатку, принялась нарезать ее крупными кусками. Прошло около недели с момента моего исчезновения из родного дворца. Неужели меня до сих пор не хватились? Даже Эйден, обсуждая со своими друзьями ситуацию в равнине, ни словом не обмолвился об исчезновении принцессы. Пора признать очевидное. Отец скрывает моё исчезновение. Никакого другого объяснения происходящему нет. Наверняка меня ищут, но скрытно, в тайне от общественности» возможно в поисках задействован мой ненаглядный жених. это объясняет видение на карусели и то почему Эйден говорил об усилении работы черных магов в моем родном королевстве. Что же делать, как быть? Можно просто плыть по течению и прятаться в тени дракона рожденного. Это надежный способ, но очень бесчестный, ведь со стороны все выглядит так, будто он похитил меня, а теперь укрывает. Еще и поселил практически в своей спальне Что переходит все рамки приличий и наводит лишь на одни мысли. Эй, мартышка! внезапно голос полкана вырвал меня из размышлений. Я удивленно вскинула голову и посмотрела на оборотня. Интересно, давно он сидит в этом кресле, наблюдая за мной? О чем ты думаешь? Он кивнул на разделочную доску. Не Непонимающе опустив взгляд вниз, я на несколько секунд и замерла. Тяжелые мысли так глубоко овладели мною что я забыла почистить свеклу от кожуры, прежде чем резать ее. Проклятье! Ругнулась я, сметая остатки испорченного овоща в сторону. Ого, да ты умеешь ругаться! Полкан деланно удивился. Вот уж неожиданно. Я-то думал, такая тепличная роза боится любого бранного слова, хохотнул он. Полкан, что с тобой произошло? Прямо спросила я, не разделив его легкой манеры общения. Я не куплюсь на его улыбочке. Уж сколько лицемерия я наблюдала при дворе на каждом балу. Больше, чем многие за всю жизнь. «О чем ты?» — он сделал вид, что не понял. «О том, что ты меня ненавидел и при каждом удобном случае унижал», — Жестко напомнила я. «Что изменилось?» «Тебе приказано втереться мне в доверие?» — предположила я. Улыбочка тут же исчезла с лица оборотня. Он подобрался и заговорил уже совсем другим тоном. Я не из тех, кому поручают задружиться с кем-либо, мрачно сообщил полкан. Оборотни не любят. Тогда почему ты -то вдруг изменил свое отношение ко мне? Мне правда очень интересно узнать ответ на этот вопрос. Потому что я понял, что ошибся насчет тебя, ответил оборотень предельно серьезно. Ты вовсе не подлая, недоступная и не лживая. В тебе есть честь, достоинство и внутренняя сила. От его комплиментов я невольно смутилась. Даже стало стыдно за свою резкость. «Спасибо», — улыбнулась я полкану. «Не за что, мартышка». И снова хулиганская улыбка расцвела на его лице. «Ты заслужила эти слова». Повисла пауза, и вдруг оборотень выдал. «У тебя есть жених?» От его вопроса я так вздрогнула, что чуть не отрезала себе палец. «Что?» А вдруг я ослышалась. «Тебе около восемнадцати». Желтые карие глаза сузились, изучая мое лицо. В этом возрасте девушек выдают замуж. Ты, аристократка, скорее всего, оказалась в сложном положении и распошла на воровство. Так есть жених? Он вопросительно приподнял брови. Да, выпалила я, не раздумывая. Он ведь у меня есть старый, опасный, из кучи мертвых жен за спиной. Вот как, полкан сцепил руки на животе. И где же он? прозвучал прохладный вопрос. «Где-где?» – шастает по каруселям. Детей пугает одним своим видом. «В равнине», – ответила я, не глядя на оборотня. «Как же он допустил, чтобы его невеста ввязалась в такую историю?» – спросил он. Я промолчала в ответ. Мне нечего сказать. «Эля, ты все еще планируешь связать с ним свою жизнь?» Новый вопрос заставил мои ладони вспотеть. «Полкан будто ведет допрос» я не знаю что ждет меня завтра а ты спрашиваешь о целой жизни грустно ответила я в империи драконов женщину нельзя принудить к браку напомнил мне оборотень если ты не захочешь быть с ним никто не сможет тебя заставить но я не подданная империи напомнила я полкану и отметила что тот даже не смутился Эля ты попала под крыло к сыну самого императора оборотень подпер рукой щеку «Неужели ты думаешь, что такой момент будет сложно решить?» «Ну, с обычным человеком совершенно несложно. Но сделать подданной империи принцессу другого королевства — это очень сложный вопрос. Даже после заключения брака с иностранцем женщина далеко не всегда получает подданство страны супруга. А уж принцесса и вовсе остается верной своей стране до самой смерти, даже после свадьбы с самим драконорожденным. «Думаю, что да». «Это будет сложно», — искренне ответила я полкану. «Тогда я убью твоего жениха, чтобы он больше тебе не докучал», — неожиданно жарко выпалил оборотень. «Почему? Я тебе никто», — негромко произнесла я. «Его рвение выглядит странно, совершенно необъяснимо». «Ты хорошая девушка, попавшая в беду. И если твой суженый не в состоянии защитить свою невесту, то ему не место рядом с тобой». «Но все. Мое терпение лопнуло. «Полкан, смею тебе напомнить, что ты мне никто, и решать мою судьбу и выбирать жениха уж точно не тебе», осадила я его, смеряв жестким и твердым взглядом. Оборотень удивленно приподнял брови. Он явно не ожидал от меня такой резкости. «Не лезь в это дело», — приказала я, не поднимая на него взгляд. «Не влезу я, так влезет, Эйден», — парировал полкан. Я в раздражении бросила на стол нож. Успокойся, Эля, я хочу, чтобы ты поняла. Кем бы ни был твой жених, пора о нем забыть. Тебя ждет другая судьба. Ты ничего не знаешь, с расстановкой произнесла я и отвернулась. Все, больше не хочу об этом говорить. Полкан не понимает, о чем говорит. Мой жених не сопливый юноша из семьи аристократов. Он опасный черный маг, который этого горячего оборотня превратит в кучку пепла без малейших колебаний. Полкан не понимает, во что ввязывается. Чтобы чем-то занять себя и отвлечься, я принялась складывать ингредиенты в кастрюлю. Мясо, лук, картофель. «Эля», Эля" — голос оборотня прозвучал прямо над моим ухом. В тот же миг его большие горячие ладони легли мне на плечи. От такой наглости я оторопела. Что он творит? «Я понимаю, тебе страшно. Но прошу, поверь мне, поверь Эйдену». «Никто не обидит тебя, обещаю. Только доверься нам». И снова разговоры о доверии. Они с Маргусом сговорились? Я не удивлюсь, если это будет так. «Спасибо за заботу, я подумаю». Механически отчеканила я, поставила кастрюлю на огонь и удалилась в свою скромную спальню. Благо, полкан не стал удерживать и настаивать. Легко убрал руки с моих плеч, но кожа все еще горит от его прикосновений. «Эля?» — Эйден осторожно постучал в дверь спальни для прислуги. Сегодня он вернулся домой раньше обычного, и дом встретил его тишиной и умопомрачительным запахом вкусной еды. Такое непривычное сочетание. Ему никто не ответил. Заволновавшись, он нажал на ручку и приоткрыл дверь. Девушка спит. Девушка лежит в тесной кровати, накрывшись тонким покрывалом. Эйден подошел ближе и положил на стул сверток ритуальной одежды. Она должна будет надеть его, когда проснется. Герцог неловко почесал затылок. Эта комната предназначалась для гномов. Когда он отстроил себе дом в столице, друзья подарили ему двух слуг из древнего народа. Низенькие, неприхотливые, трудолюбивые. Они служили ему много лет, до тех пор, пока не погибли, поймав с собой кинжал, который предназначался Эйдену. Отважные, честные, умные. Рука не поднимается убрать кровать, на которой они спали. Аринский представить себе не мог, что Эля сама захочет жить здесь. Он ведь подготовил для нее хорошую спальню, сам закупил мебель и постельные принадлежности. А она оскорбилась. Да у него и в мыслях не было ее обижать. В их обществе считается допустимым, если женщина принимает заботу мужчины. Отношения до брака давно не осуждаются, никто не попрекает этим женщину. Самое обидное то, что он даже не предлагал ей отношений, а лишь хотел подарить комфорт. Но в равнине все по-другому. Эйден часто забывает об этом. Там девушки все еще должны блюсти невинность до брака и не оставаться наедине с мужчиной, если он не родственник. Их женщины могут поступить в академии лишь с разрешением мужчины. Дикость. На несколько секунд Эйденом овладел порыв взгрести девчонку с кровати и сонную отнести в предназначенную ей спальню. Почему он должен мириться с ее прихотями и капризами? Разве для этого герцог выхаживал ее столько дней и следил как квочка, чтобы она пила все лекарства вовремя и шла на поправку? Ты должен уважать ее выбор, прозвучал внутренний голос совести. Принуждать девушку он точно не будет. Она не просила его лечить ее, да еще так скрупулезно. Это было его решение. Она вообще ничего ему не должна. Эйден усмехнулся, поняв, что Эля выполнила его указание и легла спать пораньше. Умница, послушная, тихая, совестливая. Он вдруг поймал себя на мысли, что она не вызывает у него никаких отрицательных эмоций, если не считать тревогу. Об этой девушке хочется думать, Завтра у нее сложный день, пусть выспится и отдохнет. Он оттягивал этот момент как мог, но дальше тянуть нельзя. На приеме у императора Эльвира должна предстать с чистой совестью, ну или в процессе ее очищения. Лекари дали добро, добавив, что девушка уже несколько дней трудоспособна, и его беспокойство о ее здоровье излишне. Нужно принимать лекарства, но в постельном режиме нет никакой необходимости. Эйден мысленно повторил свой план, который сложился в его голове после ультиматума отца. Он хочет знать, претендует ли Эйден на трон, решил поставить точку в вопросе наследования. Что ж, ее и вправду пора поставить. И Эля ему в этом поможет. Он покинул ее спальню, бесшумно прикрыв за собой дверь. Войдя в свой кабинет, увидел на столе свежий отчет разведки. Согласно старому приказу, их присылают ему на дом. Эйден присел в кресло и прочитал доклад. «Есть новости. Об исчезновении девушки аристократического происхождения и возраста Эли ничего не сообщается. Но король секретным указом сформировал отряд магов. Шпион предполагает, что с целью чьих-то поисков. А вот это уже интересно. Еще интереснее то, что отряд этим утром взошел на корабль и покинул Королевскую гавань в направлении «Империи». Считаю весьма вероятным прибытие королевской делегации в столицу Империи Драконов через два дня. Вот как. Ожидаются гости. Очень странно, что Эйдан узнает об этом из данных разведки, а не из официального письма. Делегация из другого государства должна согласовать свое прибытие и пребывание. Без разрешения Императора они даже не сойдут с пристани. Зачем они вообще сюда плывут? Что там происходит? Странная возня черных магов, закрытая жизнь короля, в которую он не допускает никого. Эйден чувствует, что или как-то связана со всем этим. Не может быть совпадением тот факт, что она была поймана именно в равнине с сердцем проматери в кармане. Кстати, то место совсем недалеко от Королевского дворца. Он чувствует, что тут есть связь. Нужно только набраться терпения, и Эйден обязательно узнает все. Завтра он постарается снять чар с девушки. Вот тогда все тайное станет явным». Отложив бумаги, герцог отправился спать. Подойдя к своей кровати, он услышал странный звук — мурлыканье. Заглянув за угол, заметил Маргуса, а рядом с ним странное рыжее пятно. Приглядевшись, Эйден обомлел. «Аша, фамильяр Элли, эта горделивая рыжая кошка, сейчас спит под боком у Маргуса. Его зверь взял строптивицу в кольцо своих лап и прижал покрепче к себе. Так они и спят в обнимку. Он согревает и защищает ее. Она мурлыкает и позволяет заботиться о себе. Эйден смотрел на эту странную картину несколько минут. Разбудить их? Спросить, что все это значит? Нет, рука не поднимается. Пусть спят. В конце концов, фамильяры могут жить своей жизнью, хоть и связаны тесным образом с хозяином. Решив не будить сладкую парочку, Герцог забрался в свою постель. Опустил голову на подушку и едва не взвыл от досады. Он сменил постельное белье после Эли, но кровать все равно пропиталась ее запахом. Особенно подушка, на которой девушка спала пять дней подряд. И что ему теперь делать? Сменить подушки и матрас? «Ни за что», — тут же мелькнуло в голове. Закрыв глаза, Эйден зарылся носом в подушку, и с наслаждением вдохнул непередаваемый запах Эли. Нежный цветочный аромат с нотками ванили и перца. Если бы кто-то застал его за тем, как он вынюхивает собственную подушку, герцог убил бы этого несчастного. Он и сам не верит в то, что творит, но не может ничего с собой поделать. Ее запах будоражит, им невозможно надышаться. Как же хочется, чтобы вместо подушки на этом месте лежала Эля. Эйден хочет сжимать ее тело, а не ткань. Хочет упиваться ее губами, а не вжимать свое лицо в подушку. Он резко развернулся на спину. Вот и как теперь спать? Герцог завел руки за голову. Эта девчонка его с ума сведет. Нигде нет покоя, даже в собственной спальне.